Глава 36. Микаэла. Ласковый весенний воздух встречает меня, едва я покидаю высокое здание в даунтауне. Тонкий черный жакет и белая майка прекрасно дополняют слегка небрежный вид ниже пояса. Кеды и джинсы вряд ли вписываются в общий комплект. Но сегодня после занятий я хочу преодолеть расстояние до клуба без последствий для своих ног. В прошлый раз их будто закатали в бетон, Гаррет хмурится, не поднимая глаз от ноутбука, словно меня не существует. Или я внезапно превратилась в жабу, что вызывает у него рвотный рефлекс. Дженнифер Ван Пад пользуется данным случаем напряжения между нами и подсаживается к преподавателю в неприлично короткой клетчатой юбке с ремешком Гермес на поясе. Я прикусываю карандаш и проваливаюсь в воспоминания о прошлой ночи. Колл был таким естественным, без уродской маски с надписью «Кретин» на лбу. Он рассказал мне о своем доме детстве, а потом так обнял, что розовые пони проскакали у меня над головой, тряся серебряными гривами. Мое сердечко кувыркается в груди и почти лопается от того, что кто-то воткнул мне иглу в вену с дозой любви. Микаэла, наконец просыпается Гаррет. «Насчёт работы. Я оглядываюсь и не вижу никого из своей группы. Опять?» Встретимся завтра. И ещё, если тебе нужно жилье, я могу помочь. Над бутиком небольшая двухкомнатная квартира с видом на центральную улицу. Она свободна. Сможешь работать и заниматься в любое время. Спасибо, Гард. я подумаю. Вечером пришлю тебе адрес бутика и пару фотоквартиры. Я нехотя улыбаюсь, собираю канцелярские принадлежности и тороплюсь на выход. Мир, должно быть, шутит надо мной. А тот придурок, что на небесах издевается? Да, черт подери, именно он. Задираю глаза в лазурное, мятное небо и проклинаю лохматого, потерявшегося в седой бороде старика. Слышишь, перестань раскидывать шипы и камни на пути. Люди с глупым видом обводят меня взглядом, пока я не прихожу в движение. А мне тошно от того, что вспоминая Бога впервые, как взломала собственные коды, впервые как предала неидеальную веру и в целом отреклась от всего, чем испещрена Библия.